Глава седьмая. Делец. Какое-то время Леброн Джеймс был самым прытким игроком NBA, быстрее всех проходившим с мячом от одного конца площадки до другого. Его длинные шаги и отзывчивые мускулы позволяли ему покрывать пространство с поразительной эффективностью. Но видели бы вы, как он передвигается по аэропортам. На заре своей профессиональной карьеры Леброн нередко пользовался коммерческими авиалиниями для перелетов. На некоторые деловые встречи он летал частными самолетами, а также перемещался на чартерах вместе с Кэвс во время перелетов команды из города в город. Но так бывало не всегда. Когда ему приходилось летать коммерческими рейсами, он, как правило, практиковал скоростное прохождение терминалов, Всякий раз, делая это с опущенной головой, спрятанной под капюшоном кофты. К тому моменту, как люди осознавали, кто он такой, его уже и след простыл, чего он и добивался. Именно это стремление Леброна избежать неудобств, связанных с популярностью, свело его с Джесси Ицлером. Ицлер вместе с партнером учредил компанию под названием MakisJet которая занималась продажей летных часов частных самолетов блоками по несколько часов. Такой продукт оказался весьма привлекательным для профессиональных спортсменов и знаменитостей, желавших лететь частными рейсами, но не собиравшихся приобретать для этого собственный самолет даже в доле с кем-нибудь. Ицлер, сумевший за свою долгую карьеру предпринимателя разбогатеть на разнообразных бизнес-проектах, поставил себе приоритетную задачу, по агрессивному продвижению своей компании на рынок. Делать это он собирался лично, заводя отношения с потенциальными клиентами. Как-то раз он сел на борт коммерческих авиалиний, летевший из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, потому что узнал, что молодые звезды Бен Аффлек и Мэтт Дэймон собираются стать гостями на одном из самолетов «Макис Джетс». Он прибыл в Лос-Анджелес как раз вовремя, чтобы успеть попасть на частный самолет и лично провести для них презентацию услуг компании. В другой раз он попытался привлечь внимание голливудской элиты, бесплатно организовав полеты для продюсеров «Антураж» в обмен на «Продакт Плейсмент» в сериале, потому что отлично понимал масштабы влияния шоу в Голливуде. Отчасти его кампания по раскрутке фирмы была нацелена на игроков «НБА», которых Ицлер вербовал весьма нетрадиционными методами. К примеру, его компания выкупила рекламные площади в гостевых раздевалках стадионов «Нью-Джерси Нетс и «Нью-Джерси Дэвилс». Таким образом, размещенную на них рекламу могли увидеть только несколько десятков спортсменов-миллионеров, еженедельно приезжавших на арены на выездные матчи. Ицлер был болельщиком NBA с многолетним стажем и посещал матчи лиги в Нью-Йорке. У него была недолгая карьера певца, и его главным хитом была очень прилипчивая песня «Go, New York, Go!» в 1990-е, ставшая настоящим гимном Никс. Позже приобрел долю в Атланта Хоукс вместе со своей женой, также занимавшейся бизнесом и учредившей компанию Spence. Леброн – начал искать возможность уйти от перелетов коммерческими авиалиниями отчасти из-за влияния Ицлера и его Макес-Джет. В итоге их взаимоотношения не ограничились одной сделкой и переросли в нечто важное. Ицлер, Леброн и Маверик Картер позже вместе основали компанию, продававшую энергетические постилки, таявшие на языке. Но самым важным поступком Ицлера и его партнера Кенни Дичтера оказалось не это, а то, что они познакомили Картера и Леброна с Полом Уоктером. Справедливо будет сказать, что Октор является самой влиятельной силой, имеющейся в деловом портфолио Леброна-бизнесмена. Даже несмотря на то, что этот человек, как правило, держится на втором плане, не привлекая лишнего внимания. При поддержке Октора Игравшего в роли переговорщика и гида в мире бизнеса, Леброн сумел установить партнерские отношения со многими людьми и учредить компании, благодаря которым его состояние приросло несколькими сотнями миллионов долларов. Октор познакомил Леброна и Картера с нюансами работы мира развлечений и помог им понять, как заработать состояние на их главном ресурсе – популярности. Октор так или иначе, приложил руку к созданию практически каждого крупного кинопроекта, который Леброн реализовал за свою деловую карьеру, начиная с 2005 года. Некоторые из фильмов были целиком и полностью спродюсированы Октором. Взаимоотношения с этим человеком стали одними из самых прибыльных в карьере Леброна. Леброн давно дал понять, что его выбор в пользу Nike, а не Рибок, предлагавшего ему больше денег, стал лучшим деловым решением его жизни. Но решение выбрать у Октера в качестве партнера по бизнесу, пожалуй, стоит где-то рядом по значимости. Это был проницательный ход и к тому же весьма нестандартный. Он был сделан после долгого предварительного анализа. Но Картер и Леброн, молодые парни чуть за 20, провели исследования и выбрали Октора. Человека за 50, прежде почти не имевшего дел со спортивным бизнесом. И выбор этот оказался блестящим. Бэкграунд у октора олицетворение голубых кровей восточного побережья Америки. Его резюме просто превосходно. Он получил степень MBA в Уортоне и диплом юриста в Университете Колумбии. Работал клерком у судьи апелляционного суда. Работал адвокатом по делам налогообложения во влиятельной нью-йоркской компании Пол, Вайс, Райфкинд, Уортон и Какое-то время сотрудничал с Берстернс и другими нью-йоркскими фирмами в качестве инвестиционного банкира. Список можно продолжать и продолжать. Он вхож в советы директоров именитых компаний, тесно связан с несколькими прекрасными благотворительными проектами. Карьерный путь Октора совершил уникальный поворот в 1981 году, благодаря завязавшимся у него тогда отношениям. Работая клерком в апелляционном суде, он сдружился с другим клерком, Бобби Шрайвером, сыном сержанта и юнис Кеннеди Шрайверов. Затем Октор познакомился с сестрой Бобби, молодой тележурналисткой Марией, и ее бойфрендом, красавцем-бодибилдером с австрийским акцентом и голливудскими амбициями – Арнольдом Шварценеггером. Шварценеггер и Октор нашли общий язык и не только благодаря фильмам. Шварценеггер интересовался бодибилдингом и индустрией развлечений, но имел виды и на другой бизнес, в частности, в сфере недвижимости. Заработав кое-какой капитал в конце 1970-х годов, Благодаря победам в соревнованиях по бодибилдингу, таких как «Мистер Вселенная», он начал скупать жилые и торговые здания в Санте-Монике. К 1982 году, когда его имя уже стало общеизвестным, благодаря масштабному прорыву в его актерской карьере, случившемуся после выхода на экраны фильма «Конан Варвар», Шварценеггер уже был миллионером, благодаря этим удачным вложениям в недвижимость. Их отношения развивались, и со временем Шварценеггер стал клиентом Октора. В 1997 году Арнольд убедил его уйти с работы после 20 лет в бизнесе, чтобы начать полноценно работать на него. Именно тогда Октор учредил компанию Main Street Advisors в Санта-Монике, заняв офис по соседству с офисом Шварценеггера. Первой крупной сделкой которую «Октор» заключил для Шварценеггера, стала сделка по покупке 747-го «Боинга» у сингапурских авиалиний с последующей сдачей самолета обратно в лизинг компании. Нестандартный и весьма изобретательный инвестиционный ход, хорошо характеризующий всю совместную работу Шварценеггера и «Октора». Когда в 2003 Шварценеггер решил баллотироваться в губернатора Калифорнии, Октер по схеме слепого траста взял под свой контроль деловые активы Арнольда и его тогдашней жены Марии Шрайвер. Одним из первых вложений, осуществленных Октером совместно со Шварценеггером, было вложение в «Планету Голливуд» – сеть тематических киноресторанов, впоследствии превратившуюся в казино в Лас-Вегасе. В конечном счете «Планета Голливуд» заявила о своем банкротстве в соответствии с 11-й статьей Кодекса США о банкротстве. Но главное здесь не это, а концепция инвестиции. Шварценеггер, как и другие знаменитости, получил в компании акционерную долю, а взамен должен был на время предоставить ей право использовать его имя в продвижении, согласившись также время от времени участвовать в промоакциях и обеспечивать компанию коллекционными предметами для поклонников». Поиск жилого здания в таком районе, где в ближайшее время наметится рост стоимости недвижимости – задача непростая и полная рисков. Владение реактивным лайнером, базирующимся на другом конце света – дело еще более сложное и рискованное. А вот получение доли в бизнесе в обмен на то, что и так имеется у клиента в избытке, его мировую известность, было куда более соблазнительным предложением. Именно этим – Для Шварцнегера стала планета Голливуд, а для Октора такая схема стала наглядным пособием по дальнейшему развитию бизнеса. К тому времени, как Леброн принял решение сделать Октора своим поверенным в бизнес-вопросах, Октор обзавелся небольшим, но весьма примечательным списком клиентов. В их числе были музыкант Бона из группы Юту, легендарный музыкальный продюсер Джимми Айовин и Том Вернер. Телепродюсер, стоявший за созданием таких успешных проектов, как «Роузен» и «The Cosby Show». Не менее важным, чем известность этих имен, был тот факт, что все они сотрудничали с октором очень длительное время. Он намеренно не расширял список своих клиентов, потому что хотел иметь с ними длительные и крепкие взаимоотношения. Леброн тоже предпочитал работать именно так. В начале карьеры именно это стремление подтолкнуло его к выбору в пользу Nike и Coca-Cola. Это же стремление было одной из причин, по которым он доверился Картеру. Леброн хотел устанавливать с партнерами связи, которые будут развиваться долгое время. Даже несмотря на большие различия между ним и Октором, им удалось найти общий язык. А благодаря изучению его прошлого и долгим беседам с ним. Леброн понял, что Уоктер очень осторожный и вдумчивый инвестор. Именно такой человек, совместно с которым он хотел вести бизнес. Одним из первых шагов Уоктера в первые годы их совместной работы с Леброном стала организация знакомства баскетболиста с Уорреном Баффетом, всемирно известным инвестором. Уоктер вел бизнес с Бакшей Хазовой, компанией Баффета. Леброна было интересно познакомиться с так называемым «Оракулом Амахи». Октор знал, что Баффету нравится общество звезд спорта. У него были отношения со звездой бейсбола Алексом Родригесом и футболистом Дмауконгом Со. Уоктор устроил для Леброна поездку в Амаху и встречу там с Баффетом. Вместе они сняли небольшой ролик, который Баффет использовал на ежегодном собрании своей компании. По слухам... Баффет обыграл Леброна в баскетбол один на один, после чего они поели чизбургеров, попили молочных коктейлей и поговорили на тему инвестиционных стратегий. Леброн остался доволен, как, впрочем, и Баффет, а Октор помог всему этому произойти. «Леброн очень умен в плане своих деловых взглядов за пределами площадки», сказал мне Баффет в 2009 году на одной из игр «Кэффс» в Кливленде. У него правильно расставлены приоритеты. Хотел бы я быть таким же умным в бизнес-вопросах в его возрасте? Октор использовал своих партнеров или прибегал к каким-то связям, чтобы открыть Леброну дверь к новым способам монетизации его известности и влияния. Такая схема в будущем будет повторяться ими еще не раз. Итогами ее станут десятки сделок, которые принесут Леброну уйму денег. Иногда толчок давали какие-нибудь идеи Картера или Леброна. Иногда инициативу проявлял Октор. Но дело пошло. И сотрудничество оказалось куда более успешным и прибыльным, чем попытки угнаться за спортсменами ради получения права представлять их интересы в обмен на комиссионные выплаты, как это прежде пыталось сделать ЛРМР. По своей сути, все это не слишком отличалось от идеи заработка на вечеринках, как Леброн и его друзья делали в самом начале его карьеры, собирая по несколько тысяч долларов за вечер с тех, кто согласен был заплатить пару сотен баксов за определенный доступ к знаменитостям. Октор просто вознес этот подход на уровень миллиардеров, в стратосферу, которая больше соответствовала высокому положению Леброна и его душевной организации. А Леброн и Картер, в свою очередь, быстро осознали, что поиск партнеров приносит им гораздо больше удовлетворения, чем получение чека за рекламу какого-нибудь продукта. Концепция этого сотрудничества полностью соответствовала желаниям Леброна, которые двигали им, когда он решил уйти от агента Арона Гудвина в свободное плавание. Он хотел иметь больше контроля над тем, что происходило в его бизнесе. И это тоже укладывалось в представление Октора о бизнесе, сформировавшееся у него за долгие годы работы. Он понимал важность получения партнерской доли в бизнесе и знал, какие дороги могут открывать знаменитости. Первым крупным проектом, который Октор организовал для Леброна, стал «Хотите верьте, хотите нет» «Велосипедный бизнес». Летом, в период межсезонья в NBA, Леброн любил поддерживать форму, катаясь на велосипеде. Его дом в Акроне находился рядом с природным заказником, располагавшимся вдоль извилистой реки Каяхога. В заповеднике были сотни миль велосипедных дорожек, и иногда Леброн выбирался туда в компании Рэнди Мимса и начинал наматывать там милю за милей. Так он давал себе тренировку, избегая лишних перегрузок для ног. Обсуждая совместное вхождение в какой-нибудь бизнес, Картер и Леброн сходились во мнении о том, что важно выбирать такие инвестиционные проекты, которые будут актуальны для Леброна и близки ему по духу. Он не хотел продавать что-то такое, во что не верил сам. Такие решения могли навредить ему в долгосрочной перспективе. И вкладываться во что-то, во что он не верил, он также не собирался». В пользу велосипеда же он верил. Леброн основал фонд, нацеленный на оказание помощи детям в его родном городе. Одним из первых мероприятий, организованных этим фондом, стал ежегодный «Байкатлон» – детский велосипедный марафон с участием Леброна и других знаменитостей. Они вместе разъезжали по улицам города, помогая сбору средств на благотворительность. В рамках «Байкатлона» Проходила раздача фондом велосипедов тем детям, у которых их еще не было, чтобы они могли поддерживать двигательную активность. Картер прикидывал, каким могло бы быть партнерство Леброна со Швин, крупным производителем велосипедов. Но параллельно с ним вел работу и Октор, имевший связи с компанией прямых инвестиций, называвшейся Pegasus Capital Advisors. Одним из ее активов была велосипедная компания Cannondale из Коннектикута, некогда ведущая компания-производитель велосипедов, переживавшая тяжелые времена. В 2003 году Pegasus приобрела ее в состоянии банкротства. К 2007 году компания начала разворот на 180 градусов и выглядела вполне перспективным активом для будущей перепродажи. Используя свои связи, Уоктер устроил покупку Либроном доли в компании. Картер также получил небольшой процент акций. Но Леброн не спешил вкладываться до тех пор, пока не завершил свой анализ компании и не почувствовал, что ее продукция ему по душе. Новости о решении Леброна стать инвестором компании облетели всю страну, что повысило узнаваемость бренда. Именно такого позитивного воздействия ожидали Кеннандейл и Пегасос от прихода такого статусного инвестора, как Леброн. Картер дал компании кое-какие советы по части организации маркетинговой компании. И вся эта затея не выглядела нелепой. Было хорошо известно, что Леброн увлекается велосипедами, так что приобретение доли казалось осмысленным шагом. Этот брак оказался умным ходом, пусть и несколько неожиданным. Быть может, он был не настолько экзотическим, как приобретение 747-го, но куда более логичным с точки зрения финансов. Год спустя Кеннандейл был продан канадскому конгломерату. По слухам, Пегасос получил от сделки сумму, в четыре раза превышавшую объем своих первоначальных инвестиций. Картер заработал на вложении шестизначную сумму. Леброн – семизначную. Уоктер получил свой процент и вновь сделал всех счастливыми. Журнал для трейдеров Buyout окрестил сделку по продаже Пегасусом «Кэннандейл» разворотом года. Компания отправила Картеру памятный кубок по случаю этого достижения. Вознаграждение, полученное за успешные вложения в «Кэннандейл» и возрождение компании, опьяняло. Прежде Леброн заключал сделки куда большего масштаба. По новому контракту с Кэвс, который в 2006 году выбил для него агент Леон Роуз, Леброн получал зарплату в несколько миллионов долларов в месяц на протяжении всего баскетбольного сезона. Но план друзей вложиться во что-то, что было им по-настоящему интересно, сработал. И к его успеху приложил руку делец, которого они выбрали ради поиска именно таких сделок. Нечто подобное Леброн и Картер – Теперь хотели провернуть вновь, добавив к своим гонорарам новые нули. Постепенно принцип искренности становился одним из главенствующих элементов в процессе поисков Картером новых инвестпроектов для Леброна. Если инвестиция не проходила этот первый тест, она не получала зеленый свет. Картер рассказывал мне, что регулярно получал предложения на семизначные суммы, но буднично их отвергал понимая, что Леброну даже не стоит о них рассказывать, так как они не соответствуют его стандартам. Иногда он говорил Леброну о каком-нибудь звонке с очередным предложением, а Леброн попросту игнорировал его, вместо этого расспрашивая Картера о винтажном вине, которое тот недавно попробовал. А если продукт был хоть немного близок Леброну по духу, они начинали предпринимать шаги, которые убедили бы в этом и будущих клиентов. В 2014 году, к примеру, Картер заметил, что Kia выпустила на рынок люксовую модель седана стоимостью свыше 60 тысяч долларов. Для компании этот шаг стал отходом от привычного сегмента рынка. Kia была ведущим спонсором NBA уже почти целое десятилетие. Леброн и сам имел дело с их автомобилями. В 2009, 2010, 2012 и 2013 годах Он получал по новенькой машине в награду за звание MVP Лиги. Но каждый раз отдавал приз на благотворительность. Лицом корейского автопроизводителя в Соединенных Штатах была звезда Los Angeles Clippers Блейк Гриффин, с участием которого было снято несколько талантливых и весьма ироничных роликов в рамках кампании по раскрутке модели Optima, седана средней ценовой категории. В 2011 году Он сорвал настоящий рекламный джекпот, перепрыгнув через целую оптима на конкурсе слэм данков Тот прыжок стал его последней попыткой, принесшей ему победу в конкурсе. Гриффин человек эксцентричный, с тонким чувством юмора, поэтому рекламные ролики пользовались успехом. Новая же модель Kia, K900, выглядела и звучала больше как BMW. По крайней мере, именно такой ее образ. Пыталась продать компания. Картер полагал, что Леброн сможет продать такую машину публике. Леброн никогда прежде не делал рекламных роликов для автопроизводителей. Попытки спортсмена-миллионера продавать что-то калибром ниже люксового бренда априори смотрятся несерьезно. Тайгер Вудс годами рекламировал Бьюик, как и Шакил О'Нил, но эти союзы не назовешь идеальными. Гриффин в этом отношении стоял особняком. У Картера были контакты в Киа через NBA, и благодаря им он смог заполучить для Леброна один автомобиль на тест-драйв. Когда Леброн опробовал его и сказал, что ему понравилось, Картер вернулся к автопроизводителю уже вместе с ним и с целью заключить рекламный контракт. Стремясь добиться максимального соответствия новой концепции корейского бренда своему статусу, Леброн еще до объявления о сделке использовал свои аккаунты в социальных сетях, чтобы показать публике, что он пользуется автомобилем в реальной жизни. Затем Kia выпустил рекламный ролик, в котором Леброн отвечал людям в социальных сетях, сомневавшихся в том, что он действительно водит Kia, пусть даже люксовую. Они даже заключили сделку с TNT. По ее условиям, канал должен был показать, как Леброн приезжает за рулем К900 на игру, которую канал транслировал в прямом эфире. Не все поверили в ее правдивость. Леброну нравилось водить свои Феррари и Ламборгини. На большинство матчей он приезжал на микроавтобусе «Мерседес», тюнингованном специально для него. Но Киа ему искренне нравилась – и для сделки было важно добиться максимально возможной аутентичности. Мышление в таком ключе и создание партнерских отношений в соответствии с ним помогли Уоктору свести Леброна кое с кем важным. В 2008 году Уоктор познакомил Леброна с одним из своих драгоценных клиентов – Джимми Айовином. Айовин был легендой музыкальной индустрии. Он обладал почти сверхъестественной способностью находить звезд и втираться к ним в доверие, а после добиваться для них высочайших результатов. Он сделал первые шаги в музыкальном бизнесе, работая с Джоном Ленноном, чью семью однажды привел в бешенство тем, что вытащил его в студию в пасхальное воскресенье. Он продюсировал легендарный альбом Брюса Спрингстина «Born to Run», Выпустив его в свет после многих месяцев изнурительного процесса монтажа и сведения Он уговорил Спрингстина отдать Пати Смит песню «Because the Night», неожиданно ставшую суперхитом Он принес Тома Пэти и The Heartbreakers миллионы долларов выпуском их классического альбома «Damn the Torpiders". Он встречался со Стиви Никс, основал Interscope Records и сделал много чего еще В 2006 году, когда почву из-под ног звукозаписывающих лейблов активно выбивали стриминговые сервисы и музыкальные веб-сайты, Айовин и его стародавний партнер по бизнесу Андре Янг, более известный как рэпер Доктор Dr. Дре, начали искать новые способы заработка в условиях стремительно падающих продаж пластинок. Поначалу Доктор Dr. Дре хотел запустить собственную линию обуви. Айовин отговорил его от этой затеи, предложив заняться тем, в чем они оба хорошо разбирались – созданием акустических систем. Так началась длительная фаза проектирования и тестирования будущего продукта. К 2008 году идея создания акустической системы была переосмыслена, и доктор Дрена пару с Айовином переключились на разработку громоздких наушников, которые, как они считали, Обеспечивали пользователю превосходное качество звука Свой продукт они окрестили Beats by Dre Одним из тех, кто помогал им на этом пути Стал ценный бизнес-партнер Айовина Уоктер Он поспособствовал заключению ими контракта С австралийской компанией, взявшейся производить наушники Наушники выглядели так, что сразу возникали сомнения в том, что их удастся продать На них было имя «Доктор Dr. Дре», но они были огромными по размеру и закрывали уши так, как это делали бы профессиональные студийные мониторы. В то время такое было не в моде. Вдобавок, они были дорогими – целых 400 долларов. Совершенно иной уровень цен для рынка, привыкшего к бесплатным наушникам, шедшим в нагрузку к новому iPhone или стоившим максимум 100 долларов даже за самые топовые модели. А Йовин всегда был гением маркетинга. Он был одарен не только по части продюсирования, но и по части подачи продукта. Маркетинговый бюджет Beats был небольшим. Компания не могла позволить себе купить рекламу на телевидении или в крупных изданиях, где можно было бы заявить о своем продукте всему рынку. Однако у Октора была идея. В бизнес-партнерах у него был влиятельный человек, способный сделать так, что громоздкие и дорогущие наушники будут выглядеть круто, так же круто, как пара его именных кроссовок Nike за 200 долларов. Но Октор знал, что завербовать для этой миссии Леброна будет непросто. Еще сложнее будет заставить его надеть наушники. Быть может, такое сработало бы несколько лет назад, когда Леброн просто хотел получить чек на энную сумму. Но теперь такие сделки не будоражили его абсолютно. Сначала партнерство должно было развиться в другом направлении. В то время шел запуск продакшн-бизнеса Леброна и Картера, компании Spring Hill, готовившей к выходу фильм «More than a Game». Октор свел Айовина и Леброна вместе для работы над документалкой. Айовин стал инвестором фильма и получил титул исполнительного продюсера проекта. Этот факт добавил проекту статусности и упрочил их взаимоотношения. Айовин также воспользовался ситуацией, начав проводить показы фильма знаменитостям в своем доме. И у него всегда находилась пара-другая наушников, которые он охотно демонстрировал нескончаемому потоку влиятельных селебрити, приходивших посмотреть шоу. Участие в создании фильма позволило ему напрямую контактировать по деловым вопросам с Леброном и Картером, собиравшимся на кинофестиваль в Торонто. Айовин не упустил шанса показать Биц и им обоим. Картер и Леброн обещали честно оценить продукт, и им он понравился. Они видели, что таким продуктом могли бы пользоваться в повседневной жизни. Разумеется, свою роль – сыграло и то, что на них было имя «Доктор Дре». Леброн рос на сольном творчестве «Доктор Дре» и работах его культовой группы NWA. Они с Картером уже представляли, как будут продаваться эти наушники, видели их на ушах игроков NBA. Тогда Картер и Айовин разработали план. Картер рассказал Айовину о новой индустрии в баскетбольной лиге, Приезжая на арены перед матчами, а после покидая их, игроки неизменно попадали в объективы телекамер, стремительно превращаясь в иконы фэшн-индустрии. Разгрузочные площадки арен, куда игроков свозили на автобусах, превратились в красные ковровые дорожки, как на фестивалях, став местом зарождения новых модных трендов. Картер попросил дать ему десяток пар наушников. Его замысел – предполагал передачу их Леброну, который затем должен был раздать их в качестве подарков членам американской сборной по баскетболу, летом отправлявшейся в Пекин для участия в Олимпийских играх. Это была прекрасная идея для подарка. Игрокам предстоял 12-часовой перелет в Китай. Плюс они должны были немало времени провести в автобусах, перемещаясь по запруженной автомобилями китайской столице. «Леброн» был одной из ярчайших звезд спортивного мира. И он пользовался ультрасовременным электронным устройством, которого не было больше ни у кого. Так почему его партнеры должны отказаться от того же? Идея была крутой и талантливой. На практике же она показала себя просто блестяще. Приезжая на арены перед матчами, покидая спортзалы после тренировок и раздавая интервью, которые потом смотрели миллионы зрителей по всему миру, они неизменно щеголяли своими новенькими наушниками Beats, надевая их на уши или вешая на шею. Наушники были велики по размерам, выглядели броско и отличались от всех прочих конкурентов уникальным логотипом. Никто их никогда прежде не видел. После того, как их стали всюду демонстрировать звезды баскетбола, они превратились в... Предмет вожделения публики БИЦ не платили миллионы долларов Международному олимпийскому комитету за право стать спонсором Олимпиады, как это делали Nike и Coca-Cola. Они не покупали дорогое эфирное время для телерекламы не платили спортсменам миллионы долларов по спонсорским контрактам. Однако все игроки де-факто превратились в ходячие билборды с рекламой компании – И перебой благодарили Леброна за то, что он столь любезно предоставил им наушники в пользование. В преддверии баскетбольного турнира Олимпиады Кола раскошелилась на компанию с участием Яомина и Леброна, для съемок которой арендовали складское помещение в Кливленде, куда на самолете доставила обоих игроков, только отыгравших в матче всех звезд. На этих съемках... Леброну единственный раз в жизни пришлось встать на подставку. Иначе он не попадал в один кадр с Яо, чей рост достигал 7 футов 6 дюймов. Это тоже было круто. Но то, что сделали Битц, не имея практически никаких ресурсов, оказалось куда более масштабным по своему влиянию. С точки зрения Айовина, он воспользовался связями с Картером и Леброном через посредника Октора и инвестировал небольшую сумму в документальный фильм, укрепивший его взаимоотношения, которые впоследствии привели его к оглушительному маркетинговому триумфу. И вновь Картер предложил идею, Леброн ее осуществил, а Октор свел нужных партнеров вместе, осчастливив каждого из участников. Позднее Октор, вошедший в совет директоров компании Битц, помог Леброну заключить партнерское соглашение с Биц. Он соглашался рекламировать компанию в обмен на небольшой процент ее акций. Раздача наушников другим лидерам мнений стала ключевым элементом маркетинговой стратегии Биц. Леброн раздал эксклюзивные версии наушников своим партнерам по Кливленд Кавальерс, а на следующий сезон подарил их партнерам по матчу всех звезд. Несколько лет спустя, на Олимпиаде 2012 года в Лондоне БИЦ удвоили свои усилия по части рекламы. Они арендовали целое здание и нарекли его клубным домом, доступ в который имели только спортсмены. Они стали призывать спортсменов всех делегаций приходить туда и проводить там время, дойдя даже до намеков на то, что на этой частной территории они смогут устраивать свидания со своими коллегами-спортсменками. По приходу в клуб спортсмен получал пару наушников биц, раскрашенных в цвета его страны. Таким образом покидали здание спортсмены уже ходячими билбордами. Очередная блестящая стратегия, задействовавшая согласных сотрудничать спортсменов. На протяжении последующих шести лет «Леброн» продолжал рекламировать биц. Бренд со временем перешел к телевизионной рекламе И «Леброн» снялся в первом ролике компании, снятом в спортзале отеля в центре Майами. Он продвигал обновленную версию наушников, принявших менее габаритную форму затычек. Такая версия была удобнее для баскетболистов, которые могли в них тренироваться. Опыт работы с «Леброном» научил нас, среди прочего, важности аудиосоставляющей подготовки спортсмена и тому, как она способна повлиять на его выступление объяснял президент Битц Люк Музыка дает спортсменам укрытие, когда оно им нужно, вдохновение в нужные моменты, а еще помогает при подготовке. Леброн не просто помог продвижению нашего продукта на рынок, он помог нам в его разработке. И из-за того, что он носил наушники сам, будучи одним из самых знаменитых спортсменов планеты, продукт стал притчей во языцах. В начале 2010-х Beats были повсюду. У Леброна было так много разнообразных пар наушников эксклюзивного дизайна, что они вскоре превратились в такой же неотъемлемый элемент его образа, как продукция Nike. На пике популярности в начале 2014 года Beats приняли предложение о продаже компании Apple, заплатившей за нее умопомрачительные 3 миллиарда долларов наличными. Стоимость сделки поразила как музыкальную индустрию, так и Уолл-стрит. К тому времени компания уже начала продавать акустические системы и запустила собственный музыкальный сервис по подписке, что было довольно иронично, ведь именно такие услуги изначально собирались продвигать Айовин и Доктор Дре, когда только учреждали компанию. По мере своего роста «Битс» активно привлекали инвесторов и дополнительное финансирование. Forbes сообщал, что на момент продажи компании «Доктору Дре» принадлежало 25% ее акций. Для участников сделки она стала крупнейшей в их жизнях, принеся каждому сотни миллионов долларов. Решение о приходе в компанию на этапе закладки ее фундамента – и помощь в ее раскрутке сполна оправдали себя и в случае Леброна. Когда сделка по продаже была закрыта, Леброн получил чек на сумму свыше 50 миллионов долларов, что автоматически сделало эту сделку второй крупнейшей в его карьере после сделки с Nike. Кроме того, он не прервал сотрудничество с компанией даже после ее продажи, продолжив повсеместно рекламировать бренд, что обеспечило ему деловые отношения с Apple. Примерно о таких результатах он и Картер мечтали, когда только приходили в мир маркетинга и инвестиций. Да, продукция Beats оказалась в выигрыше от того простого факта, что с ней было связано имя Леброна. В числе влиятельных лиц, оказавших компании поддержку и стимулировавших таким образом ее рост, были люди и из других сфер В частности, из музыкального бизнеса. Неустанные попытки Айовина продать наушники обширной сети своих знакомых друзей сыграли важнейшую роль в успехе. Кроме того, свой вклад внес и Октор. Ему удалось не только совершить несколько сложных юридических маневров, помогших БИЦ получить больший контроль над компанией, один из бывших партнеров подал в суд на доктора Дре Айовина и Октора за то, что они якобы ввели его в заблуждение, но судья иск отклонил, но и сыграть ключевую роль в процессе продажи компании. Всем участникам прилично заплатили. Все члены ближайшего круга Леброна сыграли в сделке важные роли. Октор и без того был ценным членом команды Леброна, но эта сделка по-настоящему сблизила их до конца их жизней. Своим успехом они обязаны личным связям, мышлению на перспективу и эффективному использованию своих ценных ресурсов. Спустя несколько месяцев после продажи компании доктор Dr. Дре заплатил 40 миллионов долларов за особняк Тома Брэди и Жезель Бюнхен в Брентвуде, неподалеку от Лос-Анджелеса. Вскоре после этого Леброн потратил 21 миллион долларов на собственный особняк в Лос-Анджелесе. Но впереди его ждала... Куда более масштабная сделка. Глава 8. Летний лагерь для миллиардеров. Коттеджи, тянущиеся вдоль всей Old Dollar Road в Сан-Вэле, штат Айдаха, выглядят одновременно и причудливо, и роскошно. С их террас открываются виды на горы национального заповедника Соутус, озеро, запруженное катамаранами, Или фервей – поле для гольфа, построенного здесь по проекту Роберта Трента Джонса. Стоимость их аренды доходит до половиной тысяч долларов в сутки. Во вторую неделю июля, когда лето в центральной части Айдаха в самом разгаре, в аэропорту Фридман Мемориал начинают один за другим приземляться сотни частных джетов. Внутренний дворик ресторана «Грилл Этноп Хилл» пестрит цветами. Каждый вечер гостям заведения подаются тарелки с идеально приготовленным филе миньон и свежей речной форелью. Здесь все связаны с соглашениями, а не разглашение информации. Поэтому никто не станет обсуждать дрянное караоке на оцепленном канатами втором этаже бара «Виски Джако». Люксовые внедорожники с тонированными стеклами рядами тянутся вдоль шоссе «75». Проходившая здесь, начиная с 1983 года, медиаконференция, организованная Allen Company со временем превратилась в так называемый «летний лагерь для миллиардеров». Четырехдневный ивент, принять участие в котором можно, только получив персональное приглашение. Лагерь стал местом проведения мозговых штурмов, площадкой для заключения сделок и тесного общения медиамагнатов. Легенда гласит, что именно в Сан-Велле была достигнута договоренность о слиянии AOL и Time Warner. Джефф Безос, основатель Amazon, начинал там переговоры о приобретении Washington Post у семьи Грэм и так далее. На конференции 2009 года присутствовали знакомые всем лица Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Марк Цукерберг, Самнер Редстоун и прочие. Но среди участников особо выделялось одно новое лицо. Кое-кто, кого воротило, едва ли ожидали увидеть здесь. Леброн Джеймс, пришедший поучаствовать в дискуссиях и эксклюзивных сессиях ответов на вопросы, а заодно поучиться бизнесу у топ-менеджеров мира медиа. Несколько лет назад Маверик Картер отправился из Нью-Йорка в Кливленд на частном самолете владельца КЭФС Дэна Гилберта, Чтобы вместе с ним успеть на дебютную игру нового сезона. Кроме них на борту находился Стив Гринберг, один из руководителей Allen Company. Эта фирма содействовала Гилберту в процессе приобретения им в 2005 году. Гилберт был для нее ценным клиентом. Когда их познакомили, Картер поинтересовался у Гринберга, как ему или Брону можно получить приглашение для участия в конференции. Гринберга поразил тот факт, что Картер вообще слышал об этих сборищах. Временами Картер испытывал трудности, пытаясь утвердиться в статусе полноценного представителя Леброна. Ему то и дело приходилось бороться с негативным восприятием себя как очередного прилипалы, прибившегося к Леброну. А продать себя как человека, заинтересованного во вхождении в медиабизнес, было еще более трудной задачей. Картер продвигался в этом направлении поступательно, шаг за шагом, наводя справки и стараясь собрать максимум информации, чтобы при первой же возможности, такой, какая, например, представилась ему при знакомстве с Гринбергом, завязать и развить деловые отношения. Гилберт, наведовавшийся в Сан-Велле в июле каждого года, призывал Леброна посетить конференцию. Но график баскетболиста, предполагавший активные выступления за сборную США, препятствовал этому. В период между 2006 и 2008 годами Леброн каждое лето значительную часть своего времени посвящал национальной команде. Но в 2009 в его расписании появилось свободное окно. К лету 2009 Картер и Леброн уже прошли через увлекательный и воодушевляющий процесс – Связанный с выпуском More Than A Game, их совместного документального фильма с режиссером Кристофером Белманом. Этот процесс открыл им многие знания о сфере шоу-бизнеса и, говоря откровенно, подтолкнул их к тому, чтобы активнее в этот бизнес интегрироваться. Они начали работать с новым партнером, влиятельным голливудским агентством Уильям Морис Эндевер. С помощью которого начали попытки продать свой фильм дистрибьюторам. Леброн заручился поддержкой своих проверенных спонсоров Nike и Coca-Cola, пообещавших поддержать раскрутку фильма деньгами и помочь ему заключить сделку, которая позволила бы фильму выйти на экранах кинотеатров. После шумихи, которую фильм поднял в Торонто, за него развернулась местечковая битва дистрибьюторов, и новоиспеченные медиа-менеджеры решили подключить к делу среди прочих Джимми Айовина, своего нового партнера по БИЦ, с помощью которого рассчитывали закрыть сделку по продаже прав. В общей сложности они вели переговоры с семью дистрибьюторскими компаниями, интересовавшимися приобретением прав на фильм. «Маверик присутствовал на прослушивании всех заявок, но руководство процессом всецело доверил Джимми», – вспоминал Белман. А всюду, куда приходил Джимми, за ним следовал его партнер Пол Уоктор. Так они и вели дела. Пока Картер наблюдал и учился, наша группа заключила многомиллионный контракт на дистрибуцию с компанией Lionsgate. Как и предполагал Картер, контракт вывел их на совершенно иной уровень. Теперь они ходили на встречи с руководителями крупных студий. Работали с лейбом Айовина Интерскоп над созданием мощного саундтрека к фильму. Когда Картеру и Либрону настало время отправляться в ежегодное летнее промо-турне по Китаю для раскрутки Nike и Колы, они решили превратить его в международное турне в поддержку фильма, который также должен был выйти на экраны зарубежных кинотеатров. В итоге турне превратилось в международную пиар-компанию, в рамках которой Леброн не только участвовал в мероприятиях, продвигавших продукцию его партнеров, но и всячески способствовал повышению интереса к фильму. Первая остановка турне была в Сильвер Спринг, штат Мэриленд, где проходил фестиваль документального кино, на котором фильм дебютировал на широких экранах Америки. Это случилось в очень памятный день. Прежде чем отправиться в пригород Вашингтона, округ Колумбия, Леброн вместе с Картером, Ричем Полом и Рэнди Мимсом гостил у президента Барака Обамы в Белом доме. Четверо друзей, над которыми еще пару лет назад все потешались из-за нехватки у них опыта и ясного представления о будущем, теперь позировали для фотоснимков в овальном кабинете. Осенью предыдущего года Леброн выступал с поддержкой Обамы в штате Огайо, важнейшем штате в контексте предвыборной борьбы. Покорителю Огайо доставалась вся слава и приглашение в Белый дом. Прежде чем выпустить фильм в широкий прокат осенью, нужно было сперва провести его показ еще в девяти городах. Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах, Пекине, Шанхае и Шиньяне в Китае, и в Париже и Лондоне в Европе. Также предстояло провести показ в родном городе Леброна Акране, где по этому случаю организовали торжественное мероприятие с красной ковровой дорожкой, как и подобает, премьере крупного проекта. Каждый показ сопровождался пресс-конференцией с участием Леброна и раздачей интервью СМИ, освещавшим события. Рекламный тур получился интенсивным, на уровне тех, что устраивают для летних голливудских блокбастеров. На волне успехов Торонто и повышенного спроса со стороны дистрибьюторов, подогретого поддержкой Nike, фильм получил такую рекламу, о какой иным документальным лентам приходится лишь мечтать. Для Леброна и Картера вся эта ситуация послужила наглядным примером того, как они могут организовать глобальный проект, опираясь на статус Леброна как мировой знаменитости, интересную историю и спрос со стороны публики. В конечном счете, однако, проект не стал хитом проката. Критики, оценивавшие фильм после фестиваля в Торонто, уже не были столь благосклонны к нему, не слишком приняла картину и широкая публика. Несмотря на все внимание прессы, народ в кинотеатры не спешил. В общей сложности «Малдена Гейм» заработал в мировом прокате всего 950 тысяч долларов. Фильм номинировали на значимую награду «Индепендент Spirit Award, но он не стал ее победителем. Сопровождавшая релиз фильма книга, написанная Безом Бисингером от лица Леброна, Shooting Stars не оправдала ожиданий, несмотря на публикацию отрывка из нее в журнале Vanity Fair. Бессингер дистанцировался от проекта, и когда книга выходила в бумажном варианте, ее название поменяли на LeBron's Dream Team, а имя Бессингера удалили с обложки. Неудачная попытка распространить восхищение публики из Торонто в другие кинотеатры мира и превратить ленту в коммерческий хит разочаровала создателей ленты. Но Леброну и группе его друзей все же удалось заработать кое-какие деньги на аукционе по продаже дистрибьюторам «Право на показ» и получить много ценных знаний в процессе. Поездка на конференцию Allen and Company стала следующим шагом в этом направлении. Картер и Леброн поняли, что серьезные люди из мира медиа хотят вести с ними дела. Бизнесмены и люди из индустрии развлечений иногда на время давали Леброну в пользование свои частные самолеты, чтобы укрепить свои отношения с ним или добиться встречи. Брайан Грейзер, один из самых успешных голливудских продюсеров последних 25 лет, был ярым поклонником Леброна, настолько, что даже вышел на связь с Картером попытки устроить себе встречу с игроком. На нее он взял с собой своего младшего сына, тоже большого фаната Леброна. После пары встреч с Картером и Леброном они замыслили кинопроект, построенный вокруг идеи о некоем вымышленном баскетбольном лагере, которым по задумке должен был заправлять Леброн. Грейзер подключил к проекту нескольких именитых сценаристов, и объявил о его запуске такой статьей в Variety, словно речь шла о новом материале для Тома Круза. Вот так, один из самых влиятельных людей в бизнесе. За плечами Грейзера на тот момент были такие проекты, как «Нокдаун», Код да Винчи» и «Фрост против Никсона» сам вышел на Леброна в попытке превратить его в кинозвезду. Эта концепция не была чем-то принципиально новым. Десятилетиями спортсмены участвовали в создании фильмов в тех или иных качествах. Но для Леброна и Картера это был способ стать партнерами в новом бизнесе. Дело было не только в актерстве. Они хотели контролировать весь процесс и заработать на нем. Моузена Game был лишь первым шагом. Новый проект станет следующим большим прорывом. Проект Грейзера под рабочим названием «Фэнтези Баскетбол Camp был принят на баланс летом 2010-го когда и должны были начаться его съемки. Затем Леброн получил теплый прием в Сан-Велли, где его зачастую встречали как главную звезду мероприятия. Он только что выиграл титул MVP лиги. А в предыдущем сезоне Найк запустил новую рекламную кампанию с его участием, в которой он сыграл четыре разных версии самого себя, показав в процессе кое-какие актерские задатки, подогревшие разговоры о том, что он может пойти дальше и исполнить главную роль в полноценном фильме. Борьба за чемпионский титул NBA была тяжелой. Леброн еще пока не сумел покорить эту вершину. Поиски спортсменов, чьи интересы могла бы представлять его компания, тоже оказались сложным делом. А поиск успешных бизнес-проектов, в которые можно было бы удачно инвестировать, был сродни поиску иголки в стоге сена. Но, управляя продакшн-компанией, ему часто даже не приходилось искать новые идеи. Люди сами приносили их ему. Леброну и Картеру предстояло набраться терпения. Но зато они могли выбрать подходящий вариант из многих. В этой сфере был серьезный интерес. Тем временем Леброн качественно расширял свое портфолио спонсорских соглашений. Отношения со Стивом Стаутом и его нью-йоркским рекламным агентством Translation начали приносить свои плоды. В сотрудничестве со стаутом Картеру удалось в 2008 году закрыть крупную сделку с компанией State Farm. Она привела к появлению новых рекламных роликов с участием Леброна, Мимса и Пола, показанных во время Супербоула. State Farm искала доступ к более молодой аудитории – и выбрала его в качестве одного из своих доверенных лиц в этом стремлении. В условиях контракта, заключенного Картером, также были прописаны существенные благотворительные обязательства. State Farm обязывалась выделять деньги на ремонт баскетбольных площадок от имени Леброна. К моменту приезда Леброна в Сан-Велли, Картер и Стаут вели серьезные переговоры, завершившиеся в итоге заключением Леброном многолетнего контракта с «Макдональдс». Картер вел переговоры с компанией почти четыре года, а Стаут посодействовал их успешному завершению. По условиям контракта Леброн должен был зарабатывать свыше трех миллионов долларов в год. Их партнерство началось с очередного рекламного ролика во время Супербоула, снятого с отсылкой к легендарной рекламе с участием Майкла Джордана и Ларри Берда в которой они играли друг против друга в холс на Big Mac. Кроме того, Картер смог возобновить сотрудничество с Microsoft, заключив контракт на разработку именной видеоигры Леброна для консольной платформы компании Xbox. Они получали и более щедрые предложения от таких фирм, как EA Sports и 2K Sports, каждая из которых хотела поместить его на обложку своих раскрученных, баскетбольных видеоигр. Свой выбор в пользу Microsoft Картер объяснял студентам Гарвардской школы бизнеса, подробно разбирая для них то, как они с Леброном заключают партнерские соглашения. У Картера на руках были предложения о многолетних контрактах, которые приносили бы Леброну порядка 350 тысяч долларов ежегодно в обмен на использование его облика в видеоигре. Вместо этого Картер согласился на предложение Microsoft в размере 250 тысяч долларов в год, которое, однако, предусматривало также получение Леброном определенного процента от продаж. Он мог достигать 20% в зависимости от цифр, которые покажет новая игра. Вновь налицо стремление к контролю и получению доли в бизнесе. Все это стало лишь предтечей к заключению Картером самой важной сделки – Который он вел или, как он сам объяснял мне в то время, сделки к осуществлению которой я двигался всю свою жизнь. А именно, новой сделки с Nike. В 2003 году Леброн подписал семилетний контракт с компанией, который должен был истечь весной 2010 -го. С тех пор многое изменилось. Картер не только сменил Аарона Гудвина в статусе ведущего переговорщика по маркетинговым контрактам Леброна, но и успел проработать в Найк на протяжении ряда лет. Ему предстояло садиться за стол переговоров с некоторыми из своих бывших коллег и противостоять одному из своих учителей, Линну Мериту. Первые шесть лет продажи именных кроссовок Леброна шли неплохо, но не потрясающе. Согласно данным аналитиков индустрии, годовые доходы от продаж его именных моделей обуви в Соединенных Штатах, как правило, не превышали отметки в 100 миллионов долларов. Впрочем, Nike удавалось генерировать миллионы на продажах его кроссовок на международном рынке, что помогло Леброну получить от компании бонусные выплаты, предусмотренные условиями контракта. В целом, можно было сказать, что сделка получилась выгодной для обеих сторон. Но ни о каком втором пришествии Майкла Джордана здесь и речи не шло. Для сравнения, к началу 2000-х годов продажи продукции под брендом «Джордан» приносили Nike свыше миллиарда долларов прибыли, а к началу 2010-х перевалили за отметку в 2 миллиарда долларов, если верить аналитикам обувной индустрии. «Джордан» получает свой процент с каждой продажи, что ежегодно приносит ему десятки миллионов долларов в виде роялти. «Ситуация с Майклом Джорданом была настолько уникальной, что повторить ее, пожалуй, было невозможно», говорил Рик Ангелла, бывший вице-президент Найк. «Это все равно, что отправить второго человека на Луну. Совсем не то же самое». Найк был доволен Леброном и жаждал переподписать с ним контракт. «Но в этот раз никакого аукциона не будет». Как не будет и рекордно большого контракта. Nike не собирался серьезно увеличивать гарантированные ежегодные выплаты игроку, достигавшие отметки в 11 миллионов долларов. В прежнем контракте была прописана опция продления, но Картер предпочел согласовать совершенно новый контракт, отчасти потому, что хотел утвердить L.A.M.A в качестве представителя Леброна и получить агентскую комиссию. Даже несмотря на то, что Леброн расстался со своим бывшим агентом Аароном Гудвином еще несколько лет назад, Гудвин по-прежнему получал от Nike проценты, так как об условиях контракта изначально договаривался именно он. Переговорный процесс облегчил тот факт, что в том сезоне обувная линейка Леброна показала свои лучшие результаты по продажам. На шестом году сотрудничества, новый дизайн кроссовок стал настоящим хитом у молодых покупателей. В общей сложности у Картера ушло 18 месяцев на переговоры с Nike и составление условий нового контракта. В начале 2010 года, незадолго до того, как Леброн должен был стать свободным агентом и выйти на рынок, две стороны оформили продление отношений, заключив восьмилетний контракт, который в результате принес Леброну свыше 100 миллионов долларов. Никаких долей и пакетов акций со стороны Nike, зрелой международной корпорации, ежегодно зарабатывающей порядка 20 миллиардов долларов на продажах своей продукции, данные по состоянию на 2010 год, Леброну не предлагалось. Однако, Картер хотел договориться с компанией о праве для Леброна на участие в прибыли, чтобы Леброн мог заработать больше, если Nike удастся продать больше его именных кроссовок. Новый контракт подоспел очень вовремя. Поймав волну успеха благодаря выигрышу двух титулов MVP лиги, Леброн вошел в пиковый период своей популярности, и продажи его кроссовок увеличились в разы. К 2013 году ежегодные продажи именных кроссовок Леброна преодолели отметку в 300 миллионов долларов. Аналитики обувной индустрии уверяют, что в следующие несколько лет Они выросли еще больше. А значит, Леброн смог заработать десятки миллионов долларов в виде роялти. К 2010 году ежегодные доходы Леброна от спонсорских контрактов с Nike, Coca-Cola, State Farm, McDonald's, Apedec, Beats и Microsoft приблизились к цифре 40 миллионов долларов. Forbes поставил его на третье место в списке самых высокооплачиваемых действующих спортсменов, Сразу вслед за Тайгером Вудсом и Коби Брайантом. Картер вел переговоры о продлениях действующих контрактов или пересмотру их условий. А также заключал новые сделки, создавая максимально стабильную ситуацию для Леброна. Но от предоставления маркетинговых услуг другим спортсменам ЛРМА к тому времени по сути уже отошла. Хотя это направление бизнеса и так толком не получило развития, не оправдав их ожиданий. Рич Пол покинул LAMR и перешел на работу в CAA под к агенту Леону Роузу. Картер и Октер разработали план по аутсорсингу некоторых маркетинговых проектов Леброна. Устроив долгосрочные соглашения с партнерами, Картер принялся искать новые деловые возможности. Соблазн войти в медийную индустрию, но уже с большим азартом и рвением, был велик. И в итоге он привел Картера и Леброна на путь к одной из самых громких историй, какие только случались в медийной сфере.